Глава 25. Прентис отправил заранее написанное сообщение, не вынимая руку из кармана пиджака. Но ни Спайра, ни Картер, ни кто-либо из их группы не заподозрили его в каких-либо действиях, кроме как в желании позвонить. Об этом сообщении знала лишь Моника. Телефон зажужжал в кармане ее джинсов в тот момент, когда они уже собирались регистрироваться на рейс до Дубая. Спайр ответил на звонок не сразу. Он подождал, пока телефон прозвонил пять раз, и лишь тогда осознал, какой именно номер отразился на экране его телефона. «Прентис? Какая приятная неожиданность!» — проговорил он, стараясь избегать взглядов собравшихся в комнате, которые внимательно прислушивались каждому его слову. Однажды, несколькими годами ранее, в Праге, Прентис уже унизил его, и Спайр знал, что он собирается проделать с ним это снова. Прентис обвел взглядом зал торгового центра, словно надеялся увидеть там Спайра. «Я хочу предложить вам сделку», — сообщил Прентис, не подавая виду, что догадывается о слежке. Прентис заметил все камеры наблюдения, как только вошел в супермаркет и даже испытал соблазн повернуться лицом к одной из них, словно он был корреспондентом теленовостей. Однако Прентис не хотел производить впечатление человека, который полностью контролирует ситуацию. Только не сейчас. «Я думал, что мы работаем с вами заодно», — сказал Спайра. «Это очень выгодная сделка». Прентис замолчал и снова осмотрел зал кафе. «Все группы на месте», — быстро спросил Спайра, заблокировав телефон. Картер кивнул. «Итак, я вас слушаю», — продолжал Спайра, снова обращаясь к Прентису. «Вы сможете поговорить с Марчантом, но сначала должны посвятить меня в курс дела». — сказал Прэнтис. — Он представляет серьезную угрозу для Америки, — ответил Спайра. — А кто в наши дни не представляет для нее угрозы? — Мы договорились, что сможем побеседовать с ним. — Знаю, и у вас была такая возможность, только без пыток. Разве вы не знаете, что президент запретил их? — Где он? — Я нахожусь в кафе на первом этаже торгового центра «Золотая терраса». Прэнтис знал, что ему не стоило говорить об этом Спайра но он хотел, чтобы его старый соперник все еще ощущал свою власть над ситуацией. Когда Марчант увидит, что мы одни, не волнуйтесь, он адекватный человек, он присоединится к нам и выпьет с нами кофе. Марчант и Моника отдали свои паспорта на столики регистрации. «Ирландцам, как всегда, везет», — подумал он, когда женщина, осуществлявшая регистрацию на рейс, взяла его зеленый паспорт и стала внимательно изучать его. Он предположил, что Моника заблаговременно зарегистрировалась на рейс. Сколько еще ей придется притворяться, пока они не сядут в самолет? Марчант не был уверен, поступала ли она так по собственному желанию или продолжала работать под прикрытием. Он до сих пор не заметил ни одного человека, в ком можно было бы заподозрить агента польской разведки. Но, ожидая возврата паспортов, они оба обратили внимание на мужчину, который прошел мимо них, толкая впереди себя тележку с багажом. Они никак не отреагировали, когда незнакомец, с смирив слишком пристальным взглядом, достал свой телефон, быстро о чем-то поговорил, не сводя глаз с Марчинта, и спешно направился к центральному выходу. Картер внимательно смотрел на экран, где Марчент и Моника ожидали, когда вернут паспорта. Что-то в этой паре вызвало у него беспокойство. Светлые полоски кожи на голове мужчины говоривший о том, что он совсем недавно обрил волосы. Ирландские, польские паспорта? — Сэр, я думаю, вы должны взглянуть на это, — сказал он, поворачиваясь к Спайра. — Вы направили наблюдательную группу из аэропорта в торговый центр? — спросил Спайра, не обращая на него внимания. — С ними уже связались, сэр, но я думаю, что вы должны установить наблюдение на каждом этаже, у каждого входа. «Я хочу, чтобы Марчанта задержали прежде, чем он почувствует запах кофе», — сказал Спайра. Когда Спайра надел пальто и вышел из комнаты, Картер снова склонился над монитором и посмотрел на Марчанта и Монику, проходящих паспортный контроль. В этот момент его телефон созвонил. Агенты никогда не отказываются от своего оперативного прикрытия до тех пор, пока полностью не выполнят возложенную на них миссию, Но Марчант надеялся, что Моника сделает для него исключение. Их рейс уже был объявлен, они уже стояли в очереди на посадку. Он еще не вылетел в Индию, но опасность, связанная с его пребыванием в зале отлета, была уже позади, и американцы ничего больше не могли ему сделать. Судя по тому, что они стояли в конце очереди, ожидая, пока все пройдут, Моника не собиралась лететь с ним в Индию. Это были последние минуты, которые им предстояло провести вместе. «Думаю, теперь мы можем», — сказала она, приложив палец к его губам и кивая в сторону трех сотрудников аэропорта. Между ними и дверью все еще оставалось около 20 человек. «Спасибо», — сказал он, отнимая ее руку от своего лица и сжимая ее. «Я никогда не забуду о тех минутах, что мы провели вместе». «Вот, возьми это», — сказала Моника, доставая из кармана металлический кулон. «Маленькая серебристого цвета безделушка на шнурке». Она взяла его обеими руками и надела на шею Марчанту. Это символ ум, голос Вселенной. По Индии нельзя путешествовать без него. Пока Марчант рассматривал кулон, Моника прильнула к нему и поцеловала в губы, а затем обняла. Ему хотелось снова почувствовать вкус ее губ, но прежде чем он успел это сделать, она прошептала ему на ухо, крепко сжимая его голову руками. В Дели есть человек по имени Малхотра. Спроси про него в клубе Гимхана. Полковник кайлаш Малхотра. Каждую среду он играет там в бридж. Возможно, ты вспомнишь его. Он знал твоего отца. И ему известно, где найти Саляма Тхара. Прежде чем он успел ответить, Моника отошла в сторону, кивнула дежурному по аэропорту и исчезла. Через две минуты она отправила из зала ожидания сообщение Прентису, в котором говорил, что он может допивать свой кофе, и уходить. Покидая зал, Моника не заметила Картера, но он обратил на нее внимание и взял свой мобильный телефон. За 2000 миль от него в раскаленном от жары Дели зазвонил телефон».